Лечение нарыва наложением ледовой аппликации К концу войны Мот устроилась работать на высшие женские курсы, преподавать французский, латынь и английский. Хоть вакансия и была временной, срок был немалый — два семестра. Был даже шанс остаться там работать на постоянной основе, в случае, если штатный преподаватель, адъюнкт Грета Раб решит не возвращаться. Той предложили место в Гётеборгском университете, и теперь она преподавала французский в Институте иностранных языков, одновременно работая над докторской диссертацией. Очевидно, она была компетентным преподавателем, но ученицы на курсах ее не любили. Мот об этом узнала из кулуарных разговоров. У старой ведьмы кто-то ходил в любимчиках, уловила мод, И хоть сама мод не являла собой блестящий образец поведения в социуме, учительница из нее вышла хорошая. Она никогда никому не демонстрировала симпатий, а ее суждения об ученицах основывались исключительно на их результатах. К тому же мод была в половину моложе Грят и Раб. Мот пыталась компенсировать свои слабые социальные навыки, стараясь внешне стать ближе к молодежи, но при этом оставалась непреклонно справедливой. Последнее было в ее характере от природы, а моложавый вид остался с Мот надолго. Мот совершенно не разбиралась ни в современных танцах, ни в свинге. Все ее время и силы уходили на заботу о недужной матери и еще более недужной сестре. В то же самое время ей приходилось тяжело учиться, а впоследствии пойти работать. На ее плечи легла вся ответственность за домашнее хозяйство и жалкий семейный бюджет. Работа, замещающим учителем на высших женских курсах, стала для Мот подарком небес. Единственное, о чем она тогда не могла перестать думать, это как бы язва, как между собой звали Гретурап ученицы, не вздумала вернуться. Чтобы укрепить связь с юными слушательницами курсов, Мот решила положиться на новую моду, которая после войны расцвела пышным цветом. Это стало возможно благодаря соседке, фру Эльзе Петрен, дипломированной швее. Ее супруг скончался от рака сразу после смерти матери Мот, и это сплотило обеих молодых женщин. Эльза осталась одна с маленьким сынишкой по имени Юханас на руках. Чтобы как-то выжить на скудную вдовью пенсию, Эльза решила брать заказы, на пошив одежды. Мод принесла ей несколько вещей своей матери. Вещи были высшего качества, но скроен еще по довоенной моде. С размером проблем не возникло. Мод с матерью были одинаково высокими и стройными. И вот вдвоем с Эльзой они погрузились в изучение заграничных модных журналов. Когда они разобрались, что мод желала получить на выходе, Старые материнские костюмы и платья были перешиты для мод. Результат оказался фантастическим. Подплечники исчезли, а старые фасоны юбок уступили место ультрасовременным узким карандашам. Даже блузы, которые предполагалось надевать под костюмные жакеты, немного видоизменились. Все сборочки и малейшие намеки на кружево были удалены. Модка, ко всему прочему, стала одной из первых обладательниц нейлоновых чулок. По задней поверхности чулка проходил шов, и нужно было следить за тем, чтобы он оставался прямым, как стрела. Скрипя сердце, Мод инвестировала в покупку пары лодочек с каблуком средней высоты. Туфли, даром что купленные на распродаже, все равно были чудовищно дороги. По улице Мод продолжала ходить в своих старых башмаках, но едва оказавшись в стенах учебного заведения, она переобувалась в лодочке. Мать частенько говорила, что внешностью Мод приятная. Это означало, что Мот не обладала какой-то поразительной красотой, но при своих усредненных чертах выглядела вполне мило. Свои волосы медового оттенка она с обеих сторон убирала гребнями. Благодаря тому, что волосы Мот велись от природы, ей не приходилось тратиться на перманент или накручивать бегуди. Немного пудры и красная помада завершали образ. Ученицы ею в буквальном смысле восторгались. Они считали, что мод отвечает вызовам нового, послевоенного времени. То были надежды на будущее, молодость, растущая власть красоты над умами. После тьмы военных лет особенно остро ощущалась жажда лоска и наслаждений. Мод нравилось преподавать, да и вообще находиться в школьной среде. Запах мела и моющих средств, которые уборщица добавляла в воду, когда мыло-покрытый линолеум пол в классе, вселяли в душу мод спокойствие. Дома, в мрачном апартаменте, ее ждали лишь ежедневная рутина и перспектива бдения над недееспособной Шарлоттой. Не было времени ни на развлечения, ни на встречи с друзьями. Истина заключалась в том, что близких друзей у Мод и вовсе не было. Единственная женщина, которую она могла называть подругой, Швия Эльза. Так как молодая вдова находилась в том же положении, что и Мот, никаких развлечений не было у них обеих. Коллегам на курсах Мот никогда не рассказывала правды о своей одинокой жизни. В учительской она вела себя скромно. Она старалась выглядеть открытой и улыбчивой. Но из-за того, что Мот в принципе редко вступала в разговор, коллеги зачастую о ней забывали. Ей ничего не стоило тихонько сидеть за столом, поддерживая благопристойный внешний вид, но социальное взаимодействие было для нее совершенно неизведанной территорией. Так как Мот в коллективе была самой младшей, от нее никто и не ожидал самостоятельности в суждениях. Мот такой расклад полностью устраивал. Облегчение, которое испытала Мот, когда ей продлили контракт еще на один семестр, было буквально головокружительным. Она лелеяла эту надежду, но не смела ей поверить. Преподавая одновременно французский, латыни и английский, Мот имела полную ставку, а потому приличное жалование. Оно было ей необходимо, ей было комфортно на работе, и ученицам она нравилась. Может быть, был шанс, что язва так и останется в университете, в лучшем случае до самой пенсии. Иногда у Мот возникала мысль, что жизнь, наконец, повернулась к ней лицом. Это ощущение длилось вплоть до последних дней осеннего семестра. Перед Рождеством, после подведения в актовом зале итогов семестра, коллектив по традиции собрался в учительской, чтобы выпить кофе с имбирным печеньем. Когда все пожелали друг другу счастливого Рождества и стали собираться по домам, ректор Экман попросила Мот пройти к ней в кабинет. Мот тотчас насторожилась. «Чего хочет страшная тетка?» Кто-то из учеников на нее пожаловался? Вряд ли. Тогда кто-то из коллег? Нет. Мот не могла припомнить, чтобы нанесла кому-то обиду. Внезапно ее пронзила мысль. Вдруг ректор собирается предложить ей постоянную работу. Она станет ведущим преподавателем французского. Какой удивительный рождественский подарок! Эти мысли помогли Мот собраться с духом. Теперь она следовала в кабинет ректора Экман в предвкушении. Ректор уселась в удобное конторское кресло и указала на простой деревянный стул по другую сторону своего стола. Садитесь, пожалуйста, сказала она. Прежде чем присесть на самый краешек стула, Мод предусмотрительно одернула юбку. Начальница какое-то время молча глядела на Мод, а потом заговорила дружеским тоном. Послушайте, Мод, вы отработали у нас уже три семестра. Я очень довольна вашей работой. «Вам стоит это знать, однако...» Она взяла короткую паузу. Мот ощутила, как сердце бешено забилось, но старалась не показывать своего замешательства. Однако ситуация складывается таким образом, что в весеннем семестре вновь выходит на работу адъюнкт-раб. Она заберет себе все часы французского. «Все, что мы можем...» Предложить вам постоянную работу преподавателям английского языка. И я на самом деле надеюсь, что вы согласитесь. Вы получите также пять академических часов адъюнкта «Теландер». Она поменяется с вами на латынь. Последнее предложение сопровождалось намеком на улыбку. Мод подумала, что улыбка на этом лице — нечастая гостья, потому что очень скоро она растаяла. Мот сидела, словно громом пораженная. Биение сердца отдавалось у нее в ушах, и она с трудом могла сосредоточиться на словах ректора. Словно поле зрения Мот внезапно сузилось, и женщину напротив она видела теперь сквозь окуляры перевернутого бинокля. Забавно, но только сейчас Мот обратила внимание, что у ректора Экман росли самые настоящие усы — серые, толстые волоски, словно... «Что там говорит эта ведьма?» Мот сделала глубокий вдох и попыталась взять себя в руки. Ректор сказала, что язва намерена вернуться и забрать у Мод все часы французского. Латынь получит адъюнкт Теландер, И так как та является ведущим преподавателем немецкого, все эти часы она тоже, разумеется, сохранит. От латыни Мот могла бы отказаться, но отобрать у нее французский? Эта рана была смертельна. Французский был самым популярным языком среди учениц, вторым, по популярности, шел немецкий. Английский в те годы все еще был относительно мало распространен. Постоянная работа учителем английского звучит неплохо, но, учитывая небольшой размер учебного заведения, нетрудно было догадаться, что на полную ставку часов не хватит. Мот откашлялась и ухитрилась выдавить. так. «Преподавание английского — это постоянная работа?» «Да, нужно будет уладить кое-какие формальности, но мы с этим разберемся. Никто из ваших старших коллег не хочет брать английский». Первоначальный шок уступил место ледяной ярости. Она распознала это чувство, помня, что нельзя показать и доли своих переживаний. Если они вырвутся наружу, Велик риск, что Мот перепрыгнет через стол и выцарапает глаза ректору Экман. На пару мгновений она замерла, сидя на стуле. Ее постепенно наполнял гнев, но ледяное спокойствие никуда не делось. Внезапно в мозгу Мот, который тут же принялся обсчитывать возможные ходы, что-то щелкнуло. Нет, ректор не тот человек, с которым нужно сводить счеты. Ее цель — некто другой, гнойный нарыв, возревающие под крышей школы. Мот поднялась на ноги и протянула руку. «Благодарю. Я с радостью соглашусь на должность преподавателя английского языка», с улыбкой произнесла Мот. «Вот и замечательно», — отозвалась мадам ректор, пожимая протянутую руку. Рождество прошло как обычно. Мот купила подарки Шарлоте с Хильдой. Себе она тоже, по традиции, купила подарок сама, будто бы он от Шарлотты. Сестра имела смутное представление о Рождестве. Иногда, впрочем, она оживала и интересовалась, почему в большом зале нет елки. В последние годы мот всегда отвечала одинаково: Все елки закончились. Мы можем зажечь свечи. Так они поступили и в этот раз. Они поставили два массивных серебряных подсвечника на кухонный стол. потому что в столовой для трех человек места было чересчур много. В сочельник у Хильды была ночная смена в больнице, но прежде чем идти на работу, она успела отведать рождественский ужин вместе с сестрами. Шарлота, как обычно, получила в подарок новые ноты. Большинство ее старых тетрадок были сильно потрёпаны. В этой новой нотной тетради были несколько наиболее известных произведений Шуберта, тех, что нравились мод. Себе и Хильде Она купила по паре настоящих нейлоновых чулок. Хильда, открыв упаковку, от восторга залилась румянцем. Ей было слегка за тридцать, столько же, сколько Шарлотте, и выглядела Хильда моложаво. У нее была стройная фигура, движения ее были полны энергии, а вокруг нее всегда создавалась атмосфера покоя и уюта. Хильда была блондинкой с высокими скулами и голубыми глазами. Настоящий нордический тип. Сама Хильда утверждала, что ее родители были финными. Однажды летом Хильда на недельку уехала в Вермланд, в маленькую деревушку, в которой выросла. Возвратившись в Гётеборг, она выглядела счастливой и отдохнувшей. Практически сразу после ее возвращения полетели письма, как минимум по одному в неделю. Каждый раз, когда в почтовом ящике обнаруживался конверт с именем Хильды, глаза ее вспыхивали. На прямой вопрос Мот, Хильда призналась, что во время коротких летних каникул в местах своего детства она встретила мужчину. Он оказался новым священником в местной общине. Хильда смущенно улыбнулась. У Мот скрутила живот. «Если этот роман продолжится, скоро Хильда от них уедет, выйдет замуж за пастора и вернется в Вермланд. И Мот ничего не сможет с этим поделать». Однако у МОД были и более насущные проблемы. 29 декабря она получила письмо от ректора Экман. Там было новое расписание МОД. Она тут же кинулась считать часы. Все оказалось хуже, чем она могла предположить. Количество часов упало более чем наполовину. Соответственно, и жалование МОД должно было снизиться в той же пропорции. Но это было попросту неприемлемо. Это была катастрофа. Настала пора что-то предпринять. Адъюнт Грета Рап вернулась на свое прежнее рабочее место в первый же день весеннего семестра. Большинство преподавателей собрались в учительской, чтобы поприветствовать ее. Мот стояла дальше всех. Это дало ей возможность хорошенько рассмотреть женщину, которая выгнала ее с насиженного места. Потому что Мот видела ситуацию именно под таким углом. Не язва возвращалась на свое законное место, а МОД оттесняли с отвоеванных позиций, к тому же лишая значительной части жалования. «Язва — это удвоенное я, за исключением роста», — думала мот, «В два раза старше, в два раза толще, в два раза уродливее». Последняя мысль доставляла мот определенное удовольствие. К несчастью, у старой ведьмы было и вдвое больше баллов в университете, Не говоря уже о том, насколько дольше был ее преподавательский стаж. Мод достался непростой противник. Адъюнкт-раб встала на пороге учительской и сквозь толстые круглые линзы своих очков обвела собравшихся цепким взглядом. Ее коричневый твидовый костюм, вне всяких сомнений, был пошит еще в начале войны. В нем были широкие подплечники, а расклешенная к низу юбка длиной доходила до икр. На ногах шерстяные чулки и тяжелые ботинки, отметила Мот, усилием воли, подавив улыбку, которая уже готова была расплыться у нее на лице. В правой руке у ведьмы был большой кожаный портфель, а через согнутую левую она перекинула серое шерстяное зимнее пальто. На голове у нее была черная шляпка из потертого искусственного меха, слегка надвинутая на один глаз. Многие учителя вздрогнули, когда она провозгласила «Доброе утро!» После этого она сделала несколько шагов вперед к шляпной вешалке, чтобы развесить свою одежду. Бесстыдно уставилась на короткое меховое пальто, которое Эльза перешила для мод из прекрасной материнской каракулевой шубы. Презрительно фыркнув, сняла его с вешалки и сбросила настоявшую рядом скамеечку. Не церемонясь, повесила на это место собственное потертое пальто, а старую шляпу водрузила на полку. После этого она развернулась и направилась прямо к ректору Экман, чтобы поздороваться. Две дамы, взявшись за руки, обменялись понимающими улыбками. «Очевидно, они хорошо знакомы и симпатизируют друг другу», — сделала вывод Мод. Вот почему ректор три семестра придерживала язвенное местечко, наняв лишь замещающего учителя. «Наверное, не теряла надежды, что подружка вернется». Честно говоря, между ними существовало даже определенное внешнее сходство. Те же отчетливые усики, та же фигура, такая же старомодная одежда. Однако, чтобы не погрешить против истины, необходимо признать, костюм мадам Ректора сидел на ней лучше и был менее изношен. Обе дамы, кстати, носили вышедшие из моды укладки. Все волосы убраны от лица и собраны в узел на шее. Волосы ректора Экман были светлее, и пряди седины в них казались почти белыми, в то время как язвины волосы походили на соль с перцем. Грета Раб обошла всех коллег и пожала им руки. Наконец очередь дошла до Мод, которая тотчас состроила сладкую мину и с готовностью вытянула вперед свою узкую ладошку. А дзюнг Трап, не глядя, схватил ее своей широкой пятерней и встряхнула. От боли Мод вздрогнула, но выражение ее лица Ничуть не изменилось. «Так это крошка Мот, которой присвоила мое местечко, пока я отсутствовала», — проговорила она, приблизив к Мот свое лицо. У язвы было тошнотворно-кислое дыхание, но Мот нашла в себе силы с улыбкой кивнуть ей в ответ. «Голубушка, ты сделала все, что было в силах вчерашней выпускницы, но теперь мне предстоит много работы, чтобы девушки смогли нагнать программу курса», — добавила ведьма. Кто-то из коллег засмеялся, но от МОД не укрылась скрытая нервозность. «Они боятся язвы», — заключила МОД. Но МОД не испугалась. Стоило ли опасаться того, кого очень скоро не будет рядом? Когда в конце января МОД выплатили жалование, та констатировала, что расчеты оказались верны. Жалование снизилось на 48%. «Так им долго не протянуть». Хильда не оплачивала жилье, потому что помогала заботиться о Шарлоте. Она лишь добросовестно вносила плату за свое питание. Когда мот заводила из Шарлоты разговор о том, чтобы сдать несколько комнат в обширном апартаменте, в ответ сестра всегда одинаково восклицала Чужие люди в моем доме никогда, иначе я умру! Так Шарлота завывала, пока не впадала в истерику. Бесполезны были любые попытки донести до нее, насколько катастрофической была их финансовая ситуация. Оставался единственный способ решения проблемы. Язву нужно было убрать. Весь январь и февраль стояли трескучие морозы, и снега выпало необычно много для Гетеборга. Однако город не зря прозвали маленьким Лондоном за его умеренный влажный климат, так что в конце февраля Даже выдалось несколько сносных дней. Снег начал было таять, но ночные морозы быстро превратили его в ледяную корку. Потом, в начале марта, какое-то время температура держалась выше нуля, благодаря ветрам западного побережья. Сияло солнце, снова превращая снег и лёд в слякоть. У жителей Гётеборга возникла серьезная проблема. С крыш повсюду срывалась наледь. Произошло несколько несчастных случаев. Люди пострадали от падения сосулек и снежных пластов. Многие тротуары были перегорожены, даже в том квартале, где жила МОТ. Это и навело ее на мысль, как можно решить проблему. Случай представился уже через несколько дней. На два последних часа девушек освободили от занятий, потому что преподавателям предстояло собраться для выставления промежуточных отметок в середине семестра. Учителя собирались группами по предметам и обсуждали успехи учениц. Так как группа преподавателей иностранных языков оказалась самой многочисленной, для проведения собрания им выделили актовый зал на первом этаже. Размер зала не особо впечатлял, но это с лихвой компенсировалось прекрасными фресками Ивара Арасениуса. Он создал их в 1906 году, когда школе присвоили статус государственный. Собрание началось с избрания спикера. Этот человек впоследствии должен был доложить ректору Экман итоги собрания. Спикером, словно это само собой разумелось, была избрана адъюнкт РАП. Других кандидатов не нашлось. Мот поняла, что так было здесь заведено и раньше, в те годы, когда РАП здесь преподавала до университета. Ее уважали и боялись, и никто не отважился бы бросить ей вызов. Собрание оказалось формальным. Преподаватели высказали свою озабоченность успехами отдельных учениц, которые в первой половине семестра показали худшие результаты. Язва безапелляционно постановила снизить провинившимся оценки за семестр. Нечего с ними миндальничать. Они должны прочувствовать, что нужно усерднее трудиться, чтобы улучшить свой результат. Когда собрание подходило к концу, язва провозгласила — «Мне придется посвятить оставшиеся часы и часть вечера изучению оценок упомянутых учениц за предыдущие семестры, но уже сейчас могу сообщить, что уровень их знаний неприемлемо низок и не соответствует выставленным оценкам». Последнюю фразу она произнесла в упор глядя на Мот. Та, в свою очередь, была готова к чему-то подобному, поэтому на ее лице не дрогнул ни единый мускул. Внутри Мот уже жила уверенность в том, что она избрала верный способ разрешения проблемы. Теперь же она избрала и время, и место. Вместе с другими учителями Мот вышла из школьных ворот около половины пятого. Вахтер всегда запирал ворота ровно в пять. Мот ускорила шаг, отчасти потому, что ни с кем не хотела разговаривать, отчасти потому, что спешила домой. Стало холодать. и слякоть под ногами схватилась коркой. Идеально. Дорога домой отняла у мод всего десять минут. Запыхавшись, она взбежала по лестнице и заперла входную дверь. У Хильды был выходной, и та собиралась пойти в кино с коллегой. У них были билеты на «Женщину без лица» с Альфом Кьюлином, Анитой Бьёрк и Гун Вольгрен в главных ролях. Если верить Хильде, фильм обещал быть потрясающим. В кухне на плите стояла кастрюля с гороховым супом. На десерт Хильда напекла блинов. Чтобы они не остыли, Хильда поставила их на блюде в нагретую до минимума духовку. Мот повесила свое милое пальтишко в холле и неслышно прокралась в спальню к Шарлотте. Сестра лежала в постели, погруженная в глубокий сон. Отлично. Значит, за послеобеденным чаем Хильда дала Шарлотте дополнительную дозу успокоительного, как Мот и просила. Мот соврала, что у сестры выдалась беспокойная ночь, и она очень устала. Чтобы прийти в норму, Шарлоте всегда был необходим сон. Мот стащила два блинчика и, не садясь за стол, проглотила их, запив стаканом молока. Затем она поспешила к себе в комнату, где сбросила школьную одежду на кровать. Оставшись в блузке и белье, она сменила нейлоновые чулки на толстые шерстяные. Из гардероба Мот достала темно-коричневое шерстяное пальто с большим меховым воротником, серую юбку длиной по щиколотку и коричневую шляпку ложь. В этой одежде Мот никогда не появлялась в школе, так как Эльза еще не успела ее перешить. Шляпку, конечно, уже не переделать, но ее Мот и не собиралась больше надевать. После сегодняшнего вечера — никогда. Мот аккуратно заправила волосы под шляпку. Критически оглядела свое отражение в зеркале, которое висело над комодом. Потом носовым платком, оказавшимся в кармане пальто, она стерла с губ помаду. Спасибо! Ей не нужно никаких приметных красных губ. Невзрачность — вот что ей было необходимо. Она достала из гардероба пару старых материнских прогулочных туфель. Туфли были массивными, на толстой резиновой подошве. Ноги у нее не замерзнут. Пара тонких кожаных перчаток Завершила образ. В один из карманов пальто Мот засунула фонарик. Прежде чем уйти, Мот выудила из гардероба принадлежавший матери изящный редикюльчик из настоящей крокодиловой кожи и засунула его в хозяйственную сумку, которую Хильда по субботам брала с собой, собираясь закупать овощи и фрукты на неделю. Мот осторожно приотворила входную дверь и внимательно прислушалась, нет ли кого на лестнице. Оттуда не было слышно ни звука. Из шкафчика Мод взяла ключ от подвала. Тихо, как призрак, заскользила она по темному спуску, не включая светильники. Она быстро достигла развилки, дальше можно было войти в сад или спуститься в подвал. По этим лестницам она могла бы пройти с завязанными глазами. Только спустившись наполовину подвальной лестницы, Мод включила карманный фонарик. Падение с крутого спуска означало бы полный крах. Было бы крайне затруднительно объяснить, почему она, так странно одетая, лежит со сломанной ногой посреди лестницы. Эта мысль заставила Мот улыбнуться. Прямо перед дверью в подвал Мот зажгла потолочный светильник и направилась к семейной кладовой. То, что ей было нужно, оказалось прямо за дверью. Зимняя удочка висела на вбитом в стену крюке. Ее никто не трогал с тех пор, как не стало папы. Он любил выходить на лед, едва появится весеннее солнышко. Сверлил в льдинке лунку, садился на складной табурет и рыбачил. Это был его способ медитации, так он обычно говорил. Очевидно, по этой причине он и не приносил домой рыбы. Мот отметила, что улыбается своим воспоминаниям, но вмиг снова посерьезнело. Ей предстояло выполнить ответственное задание. Мод быстро сняла со стены короткое удилище и засунула его в коричневую хозяйственную сумку. Потом она вышла из кладовой и заперла за собой дверь. Через окошко в двери Мод выглянула во двор. Там никого не было. В саду было темно. Единственным источником света были окна апартаментов. Мод не спеша отварила дверь и под покровом темноты выскользнула прочь за ворота. Крепко вцепившись в свою большую сумку, она поспешила обратно в школу. Кирпичное здание было практически полностью погружено во мрак. Светилось только одно окно на первом этаже, да еще несколько на верхнем. Там располагались мастерские. Мот знала, что наверху хозяйничает уборщица, и скоро она закончит. Мод сосредоточила внимание на освещенном окне поблизости от кабинета директора на первом этаже. Это был язвен рабочий кабинет. Из своего укрытия под большим кустом рододендрона Мот могла разглядеть узел седых волос адъюнкта Раб. Чудесно. Старая корга все еще сидела за столом. Ключи от трех входов имелись у каждого учителя. Приближаясь к северному входу, Мот старалась не попадать в испускаемые уличными фонарями конусы света. Этот вход был гораздо уже главного и не столь часто использовался, потому что дорога от него вела... на задний двор. А единственное, что можно было увидеть на школьном заднем дворе, несколько мусорных баков. Воктер только что собрал упавшие с крыши куски налети и сгреб все в кучу около высокой каменной стены, окружавшей задний двор. Стена закрывала всю заднюю часть школы, из-за чего входящим приходилось огибать угол здания, а затем наискосок пересекать обширный школьный двор. Этот путь был дольше, чем через главный вход. Если разобраться Главный вход был южным, но его так никто никогда не называл. Так вот, из-за необходимости идти в обход северным входом пользовались редко. Западный вход использовался на порядок чаще, потому что оттуда можно было выйти прямо к маленькой автостоянке, откуда узкая тропа вела к улице седра к автобусным и трамвайным остановкам. Этот скудно освещенный участок пути был достаточно коротким, поэтому большинство учителей, уходя, пользовались им. Ведьма не была исключением. Она всегда ходила через западный вход и спускалась к седро -Вэгон. Там она садилась в трамвай и ехала к себе домой на улицу Линнея. Лучом света от карманного фонарика Мот тщательно ощупывала куски льда, отколотые вахтером. Наконец, критически оглядев их все, она остановилась на одном большом, который, очевидно, весил не меньше 6-7 килограммов. Мот вынула из хозяйственной сумки крокодиловый ридикюльчик и удилище и засунула в сумку выбранную глыбу льда. Сверху она снова поместила ридикюльчик и удилище. Затем Мод быстрым шагом направилась к северному входу. Чтобы двери не заскрипели, Мод придержала створки. Ни к чему было афишировать свое появление. Оказавшись внутри здания, она долго стояла на пороге, отчасти потому, что желала убедиться, что поблизости никого не было. отчасти потому, что глазам необходимо было привыкнуть к темноте. Цокольный этаж школы освещался лишь попадающими в окна лучами уличных фонарей. Убедившись, что все спокойно, Мот тихонько поднялась на три ведущие от входа в холл ступени и направилась вперед по коридору. Мягко ступая резиновыми подошвами прогулочных туфель, Мот двигалась тихо и плавно. В ноздри ей ударил запах мела и мыльного раствора. В конце коридора была лестница, которая вела на верхние этажи. Теперь оставалось бесшумно подняться по ступеням, не издавая ни единого звука. Поднявшись на первый этаж, Мот остановилась, задержав дыхание. Всего через три двери от нее был язвен кабинет. К счастью, та сидела за закрытой дверью. Мот бросила взгляд на большие настенные часы. Почти без четверти шесть. Сколько еще язва собиралась там сидеть? Мот намеревалась ее дождаться, даже если бы это заняло несколько часов. Самое время было предпринять некоторые приготовления. Мод на цыпочках поднялась на второй этаж. Лестницы между этажами в школе были двухпролетными, а между пролетами располагались небольшие площадки. На площадке второго этажа был небольшой балкончик. Он располагался прямо над западным входом. С торца балкончика на землю спускалась пожарная лестница. Дверь на балкон всегда была заперта, но ключ был у каждого учителя на случай пожарной тревоги. Мот отперла балконную дверь, осторожно выглянула за балюстраду. До земли было около восьми метров. Пятно света, от отвисевшего над входом светильника, расплывалось на снегу. Возле маленькой стоянки — одинокий фонарь, и все. Несколько высоких деревьев вдоль тропинки к вэган отбрасывали плотные тени на кустарник и на землю. «И в самом деле жутковато. Здесь может все что угодно случиться», — подумала Мот, сурово усмехнувшись в темноту. Мот вынула из сумки удилище и редикюльчик. На тонком конце удилища висела блесна. Аккуратно, чтобы не пораниться о крючок, Мот обвязала леску вокруг ручки редикюльчика. Удостоверившись, что узел не развяжется, Мот высунула короткое удилище за блюстраду и принялась крутить катушку, спуская редикюльчик вниз. Сердце сделало сальто в груди Мот, когда входная дверь внезапно со скрипом повернулась на петлях и на крыльце показался силуэт. Она ведь не слышала, чтобы язва выходила из кабинета. Держа удочку в правой руке, Мот лихорадочно остановила катушку и уже нагнулась было за ледяной глыбой, но внезапно замерла. В свете уличной лампы Мот заметила, что голова женщины покрыта большой шерстяной шалью. Она узнала эту шаль. «Уборщица!» К счастью, женщина, стоявшая под балконом, не заметила редикюльчика, качавшегося в каком-то метре у нее над головой. Когда тонкий силуэт поспешно скрылся в тени под деревьями, направляясь вниз к Седро ноги Мот еще долго дрожали, а сердце гулко отсчитывало удары. «Эта женщина никогда не узнает, как близка была к ней в тот вечер смерть». Несколько глубоких вдохов помогли Мот справиться с сердцебиением, и она смогла продолжить начатое. Она вновь принялась крутить катушку, опуская редикюльчик прямо на границу светового круга. Там он аккуратно коснулся поверхности земли и остался лежать. Идеально! Первым, что увидит ведьма, выйдя из школы, будет прекрасный крокодиловый редикюль. Со стороны Седра Веган доносился скрип трамваев и шум моторов. Люди прогуливались по тротуарам, и с кафе неслась громкая музыка. «Джаз», — подумала Мот. Но вокруг школы все было тихо и спокойно. Воздух становился все холоднее. Сейчас температура точно опустилась на несколько градусов ниже нуля. Ступни Мот начали неметь от холода, да и пальцы тоже. Она начала осторожно переступать ногами. Никто не заметил бы этих едва различимых движений. Она стояла на балконе в кромешной тьме. Свет от уличного светильника не достигал этого места. Балконную дверь она оставила слегка приоткрытой, чтобы услышать, как язва закрывает дверь своего кабинета. Прошло еще около четверти часа, и Мот, наконец, распознала звук закрывающейся двери. На лестнице отчетливо послышалась тяжелая язвина поступь. Мот прижалась к стене. Теперь она была готова, и разум ее был кристально ясен. Сердце билось в своем привычном ритме, и ноги не дрожали. Мот аккуратно извлекла из-за воськи глыбу льда и положила ее на самый край балюстрады. Внизу распахнулась дверь, и на крыльце показалась адъюнкт-рап. На голове у нее была все та же старая, вытертая черная шляпа. Ведьма обстоятельно заперла входную дверь и уже шагнула было в сторону тропы к трамвайной остановке, но внезапно замешкалась. Сперва застыв на месте, она огляделась по сторонам, а потом поспешила к своей находке. Когда язва склонилась над редикюльчиком, Мот тщательно прицелилась и решительно столкнула глыбу с балюстрады. Глыба с глухим звуком ударилась о язвен затылок. Язва упала лицом вниз, да так и осталась лежать. Мот выждала какое-то время, наблюдая за неподвижно лежащей фигурой. Убедившись, что язва не шевелится, Мот осмелилась сдвинуться с места. Первым делом она смотала катушку, втащив редикюльчик обратно на балкон и убрала его вместе с удочкой в свою большую сумку. Затем Мот принялась сгребать снег и лед на балкончике в кучу. Набралось прилично. Мот без колебаний сбросила эту кучу сверху на безжизненное тело. На балконе не осталось ни рыхлого снега, ни кусков льда. Бросив последний взгляд через балюстраду, Мот убедилась, что язва лежит неподвижно. Тогда Мот поняла, что пришло время убираться. Она выставила сумку в коридор и свободными руками принялась заметать свои следы. Результат ее обрадовал. На балконе оставалась лишь ледяная корка. Не осталось и намека на то, что там кто-то стоял. Мот заперла балконную дверь. Справившись с этим, она подхватила свою сумку и быстрым шагом поспешила прочь. Лишь услышав, как за спиной захлопывается дверь апартамента, Мот осмелилась выдохнуть. Она привалилась к двери и закрыла глаза. Господи, как же она устала! И в то же время ощущение триумфа переполняло ее. Она справилась. Язва получила по заслугам. Мертва ли она? Возможно. Но совершенно точно покалечена. Мот? Слабый голос Шарлоты донесся из спальни. Мот выпрямилась и прокричала. «Да, это я, иду, только разденусь!» По дороге в комнату сестры Мот тихонько прошмыгнула в собственную. Быстро скинула пальто и юбку и затолкала их в свой гардероб, оставив лежать там на полу. Шляпа приземлилась сверху. Та же участь ждала и хозяйственную сумку. Затем Мот нырнула в костюм, в котором сегодня была в школе. Выходя из своей комнаты, она механически расправила юбку. Сестра, как и было задумано, лежала в постели, но на ней уже был халат. Определенно вечером она уже вставала и ходила по дому. Ты что-нибудь ела? поинтересовалась мот. Нет, я ждала тебя, угрюмо отозвалась Шарлота. Как ребенок устало подумала мот. Но так оно и в самом деле было. Шарлота никогда не станет самостоятельным взрослым человеком. Она всегда будет зависеть от того, кто взял на себя заботу о ней. Этим человеком была мод, потому что больше у них никого не было. «Почему ты в шерстяных чулках? Ты же никогда не надеваешь их в школу. И почему ты так поздно?» — заныла Шарлота. «Утром было холодно, поэтому я надела шерстяные. Я задержалась из-за собрания». Мы всегда обсуждаем успехи учеников в середине семестра, ты же знаешь. Сегодня, к сожалению, собрание затянулось, но теперь мы можем поесть. Ложь об утреннем морозе и шерстяных чулках легко далась мод, потому что сестра редко вставала с постели до полудня. Шарлотта медленно поднялась с кровати и поплелась на кухню следом за мод. Когда около десяти часов вечера из кинотеатра вернулась Хильда, Мот уже собиралась готовиться ко сну. Она стояла в ванной и чистила зубы, когда услышала звук открывающейся двери. «Как здорово будет сейчас лечь!» Мот в самом деле вымоталась. Шарлота поела, приняла свое вечернее лекарство и теперь снова лежала в постели. Мот успела разобрать кучу одежды в своем гардеробе. Она повесила пальто и юбку, а шляпу и крокодиловый редикюльчик закинула подальше на верхнюю полку. Материнские прогулочные туфли и удочку Мот отнесла в кладовую, а хозяйственную сумку вернула на обычное место. Мот завернулась в свой потертый халат и глянула на дверь ванной. «Хорошее было кино!» — крикнула она. «Просто замечательное!» — отозвалась Хильда. За этим последовал восторженный обзор фильма, а потом и Хильда отправилась в свою уборную. Вскоре из крошечной ванной комнаты Хильды в домот донёсся звук спускаемой воды. Все было спокойно. Той ночью Мот спала глубоко и без сновидений. На следующее утро Мот оделась как обычно. Чистая блузка, новые нейлоновые чулки, но тот же костюм, что и вчера. Волосы убрала гребнями с двух сторон. Немного припудрила лицо пуховкой. Последний штрих — красная помада. Критический взгляд в зеркало. Свежа, как всегда, улыбнулась Мот своему отражению. Никаких странностей. Важно было не привлекать внимание. Тем утром Мот шла в школу легкой походкой. Она специально пришла ровно в то время, в какое обычно появлялась в школе, за двадцать минут до первой лекции. Проходя через школьный двор, Мот ускорила шаг. Неплохо, если она будет выглядеть слегка запыхавшейся. Распахнув тяжелую дверь главного входа, Первый Мот увидела массивную фигуру ректора Экман. За ней сгрузился весь педагогический коллектив. Люди вполголоса переговаривались. На лице ректора не было и тени улыбки. Мот замешкалась на пороге, глядя на ректора и коллег. «Доб... «Доброе утро!» — неуверенно произнесла она. Гудрун Экман кивнула ей и проговорила. «Добрый Мот!» Но на самом деле ничего доброго в нем нет. Произошло нечто трагическое. Мот несколько раз сглотнула, но ничего не сказала. Она захлопала ресницами и вопросительно взглянула на собравшихся. Мадам ректор издала тяжелый вздох, а затем печально провозгласила. «Вчера вечером с адъюнктом раб произошел несчастный случай. Все очень серьезно. Нет ясности, сможет ли она оправиться. Глаза мадам ректора заблестели, и она несколько раз тяжело сглотнула. «О, как это ужасно!» — слабым голосом выдавила Мот. «Да, в самом деле. Сегодня занятия отменены. Ученики отпущены по домам. Педагогический коллектив сейчас должен собраться в актовом зале». Ректор Экман развернулась и тяжелым шагом направилась к массивным двойным дверям актового зала. За ней последовала толпа учителей. Мот шла позади всех. «Что произошло? Она попала под машину?» — шепотом спросила Мот у впереди идущей учительницы. Не поворачивая головы, та коротко отозвалась. «Нет. Кажется, ей на голову упала сосулька». «Сосулька, какой ужас!» — пробормотала Мот. «Только это была не сосулька, а настоящая глыба льда», — подумала Мот. Ни у кого не возникло сомнений, что это был именно несчастный случай. Налить упала со школьной крыши, когда Адьюнг Трап собиралась возвращаться домой. Кошмарное невезение. Когда около десяти часов вечера ее обнаружил горожанин, который вывел своего пса на прогулку, Адьюнг Трап была без сознания и сильно обморожена. У нее оказались повреждены несколько шейных позвонков, и обнаружено серьезное внутричерепное кровотечение. Исход этой травмы был неясен, и ясность могла наступить лишь через несколько недель. Несмотря ни на что, язва выжила, но оказалась до конца жизни прикована к инвалидной коляске. Ее речь сильно пострадала, и она с трудом могла произнести несколько внятных слов. Ректор Экман говорила, что та упорно повторяла лишь одно — «сумка, сумка, сумка». Но никому так и не удалось понять, что же такое имела в виду адъюнкт раб. Мот вернули все часы французского, и английский она тоже сохранила за собой. Этого хватило для полной ставки. Мот проработала на женских курсах до самой пенсии. Звон бутылочек на тележке бортпроводницы разбудил Мот. «Который час?» — сонно подумала она. За спиной она услышала приветливый голос стюардессы. «Что вы желаете выпить?» Пара позади заказала по пиву. В бизнес-классе все напитки были бесплатны. Пассажиры за них все равно уже заплатили стоимость своих билетов. Когда очередь дошла до мод, она попросила бокал шампанского, маленькую бутылочку белого вина и коньяк-кофе. Из предложенного меню она выбрала рыбное блюдо. В качестве гарнира — сыр и свежие фрукты. Она же должна как-то пережить этот долгий полет. Покончив с едой, Мот сидела, держа под небом глоток коньяка. По телу растекалось приятное чувство легкости. Разум как будто слегка затуманился. Мот выпила последний глоток кофе и втянула носом аромат оставшегося на донышке бокала коньяка. Возможно, это был не самый лучший в мире коньяк, но далеко и не худший. Мот с удовольствием выпила последние капли. Теперь алкоголя достаточно. Стюардесса забрала у нее бокал и чашку. Мот подняла столик и откинула спинку кресла. Еще не пришло время для сна, но она чувствовала, что глаза слепаются. Мот проснулась, вздрогнув всем телом. Нет. Это она не желает переживать заново. Нет, и еще раз нет. Бесчисленные воспоминания теснились в ее голове, пытаясь вырваться на поверхность. Но среди них были такие, которым она не хотела позволять вновь увидеть свет. В особенности то, которому Мот сейчас сказала «нет». Это не обсуждается. «Все ли у вас в порядке?» Это та самая малолетка, которую нарядили в форму Сиардесы. Она слегка склонилась над Мот, растянув губы в вежливой улыбке. В каре глазах девушки, однако, читалась озабоченность. Я громко говорила во сне, кричала, или мысли пронеслись сквозь затуманенный разум Мот. «Благодарю, все в порядке. Я...» «У меня был кошмар», — сказала Мот искусственно надтреснутым голосом. «Я так и подумала. Принести вам стакан воды?» «Да, спасибо». Молодая женщина ушла за водой. Мот отметила, как плавно она движется. На ее стройной фигуре идеально сидел красный костюм. «Я тоже так выглядела сорок-пятьдесят лет назад», — подумала Мот и еле слышно вздохнула. Потихоньку цедя водичку, Мот принялась смотреть фильм на своем экране. Он назывался «Мама Миа, и действие происходило на греческих островах. Когда фильм закончился, Мот ощутила, что усталость снова берет свое. Она сделала несколько попыток взбодриться и сосредоточиться на чтении книги, которую захватила с собой, но веки все время норовили сомкнуться. что с ней творится она заболела или это малокровие едва эта мысль промелькнула у мод в голове как она провалилась в сон